Рассказ третий. Стрелок из лука. В ту весну на береговые скалы навалилась ледяная гора. Целое лето она постепенно таяла на солнце, и в море со звоном бежали прозрачные ручейки. Северный великан умирал медленно и неохотно, когда дыхание осени позолотило на берегу лиственные деревья — Ледяные зубцы возвышались над шхерами по-прежнему величавы и грозно. Айсберг сидел в проливе между двумя островами, и его хорошо было видно со скал Брекки, с верхних лугов. Арне нравилось смотреть, как ледяные утесы день ото дня меняли свой облик, превращаясь в потоки воды. Сияя на солнце, вдали возникало то человеческое лицо, то силуэт корабля. Если бы гора не таяла, а росла, Арне, пожалуй, нравилось бы еще больше. В прошлом году его хозяин, Фридлиф Богатей, купил несколько новых рабов. Один по имени Хавль вскоре сбежал. Как узнали потом, беглец подался в горы, туда, где пас коров Арни Ингунерсон. И чего эти двое не поделили на широких зеленых лугах, узнать людям так и не удалось. Только то, что Хаваль убил собаку, помогавшую Арни, и пастух отомстил за нее, как за человека. У Хавеля не было родственников, способных затеять тяжбу, и на том кончилось дело. Свара двоих рабов, не стоившая долгого разговора. Еще к Арне на сетер бегала девчонка Турит. Люди видели, она таскала ему хлеб. Когда пастух возвратился со стадом домой, его шутки ради спросили, скоро ли свадебный пир? Арни огрызнулся в ответ. Что ж до хозяина, Фридли сначала хотел наказать пастуха, потом передумал От беглеца Хамаля при жизни толку было немного, да и стоил он дешево. С тех пор прошли три полугодия: одна зима и два лета. Эпизод первый Кончалось его седьмое лето на верхних лугах и шестнадцатое в жизни. На завтра предстояло гнать стадо домой еще одна ночь в пещере возле костра и потом вниз. Скоро праздник зимних ночей, которым благодарят богов за урожай и приплод. Арни заранее связал свою котомку и бродил напоследок по знакомому пастбищу, прощаясь с ним до новой весны. Между скалами рдели, как факелы, тронутые заморозком кусты. Осень в горах всегда наступает раньше, чем внизу. Арни ходил один. Похоронив свасаду, он так больше и не завел себе новой собаки. Ему предлагали славных щенят и говорили, что пастух без собаки не пастух. Это была правда. Арни соглашался и продолжал управляться один. Арни любил свое пастбище и черную арнар брекку с ее хмурыми скалами, стремительно уносившимися вниз. Весной на этих откосах так и кипела хлопотливая шумная жизнь. Но теперь птиц почти не было, все разлетелись. Орлиная круче молча возвышалась над морем, и оттого море казалось торжественно притихшим в ожидании шторма. «Осень есть осень, будет и шторм». Арни подошел к самому краю, и камешки потекли из-под ног, звонко отскакивая от уступов. Холодный ветер веял под пасмурным небом. Он не мог раскачать сильной волны, но вокруг островов кипели белые ожерелья. Осень щедро раскрасила шхеры, и Арни не сразу заметил корабли. Но когда заметил, больше не отводил от них глаз. Два, словно бы игрушечных суденышка, неспешно ползли по ветру. Паруса были полосатые, красные с белым. Арни знал, такие паруса сшивают из множества полотнищ и для крепости еще простегивают тонким канатом, не всякому шквалу по силу их разорвать. Грозные паруса боевых кораблей. День понемногу клонился к вечеру, и Арни видел, как корабли подобрались к острову и спрятались среди скал. Викинги не хотели, на ночь глядя, соваться в проливы и устраивались на ночлег. Это выглядело разумным. Остров был тот самый, на котором люди с вана-Рыжего разводили для своего вождя сигнальный костер. Мудрено ли, что арни всю ночь крутился сбоку на бок и думал о викингах? Но под утро его все-таки сморила, и привиделась мать. Светловолосая красавица вошла в пещеру и села возле огня и Арни знал, что ее звали Ингун. Он очень плохо помнил свою мать, поэтому ему нравилось думать, что она была красавицей. Ингун молча смотрела на него, и только все кивала головой, словно одобряла какое-то решение, которого он еще толком не принял. Арни проснулся и пожалел, что опять не удалось с нею поговорить. «Своя правда в этом была», Если он кое-как представлял ее внешне, голос не задержался в его памяти вовсе. Слишком рано она умерла. Даже не успела рассказать ему об отце, а теперь не хотела говорить и во сне. Арни был на нее за это немного сердит. Его отцом долго считали Херда-рыбака, утонувшего во время лова трески. Люди говорили, Херд был таким же молчаливым и имел похожую родинку на плече. Арни предпочитал зваться ингунарсоном скверный нрав имел Хёрд, и вдобавок был трусоват. Когда Арни думал об отце, он неизменно вспоминал Свана. Вот чьим сыном он назвался бы с радостью, хоть приемным. А если не суждено, так и Хёрд здесь ни при чем. Может, карни как некогда безродному оттору, явится верхом на вепре ласковая богиня Фрейя? Разбудит под землей вещью великаншу и заставит рассказать ему о родне. Нет, навряд ли. Когда-то боги впрямь жили среди людей, но те дни давно миновали. И притом Мотор действительно был из хорошего рода, но только никто об этом не ведал. Арни родился рабом и сыном рабыни. Светлой Фреи не о чем было бы ему рассказать. Но он знал еще и то, что родившийся невольником не всегда им умирал. Во все времена герои сами выращивали свою судьбу. Эпизод второй. Пока Арни гнал коров вниз, ему почти не удавалось взглянуть, что делалось в море. И все-таки он видел. Корабли медленно ползли к берегу. Они осторожно двигались на веслах, и следовало думать, что на носу каждого стоял человек с гибким шестом, внимательно щупавший глубину. Боевой корабль не боится застрять на мели, но притаившийся камень способен его погубить. Может быть, к вечеру они войдут в фьорд. Арни срезал хворостину и принялся подгонять ленивых коров. Придлив хозяин, наверняка прикажет спрятать стадо, чтобы викинги не перерезали на мясо весь скот. Корабли надо было опередить, Арни полагал, что это удастся. Почему-то он был уверен, что первым принесет вести во двор. Он ошибся. Едва его стадо миновало лесок, как навстречу верхом на лошади попался сам Фридли в богатей. Отсюда уже было видно устье фьорда, и Фридли все оглядывался, не показались ли корабли. Мимо по дороге одна за другой катились повозки, нагруженные добром. Хозяин не надеялся брониться от страшных гостей. Возницы надрывали глотки, крича на лошадей, и даже крепкий мохнатый конек под Фридлиевым, обычно спокойный, чувствовал общее волнение, плясал и вертелся. Заметив стадо, хозяин поскакал прямо к карне. Было видно, что расторопность пастуха доставила ему облегчение. «Гони к трем головам!» «Первое, что делают викинги на чужом берегу, ловят скот». Три головы были невысокой горой, за которой, если ее обогнуть, начиналась целая путаница теснин. Там легко могло спрятаться стадо в девять раз больше того, что гнал Арни Ингунерсон. Конечно, спрятанные всегда можно найти, но для этого понадобилось бы изрядно углубиться в страну, а викинги очень не любят удаляться от берега. И всем это известно. Арни уже начал поворачивать стадо, когда Фридлиф вернулся И велело делить нескольких животных, притом не самых старых и жилистых. Они останутся во дворе вместе со съестными припасами. Викинги непременно должны найти, чем поживиться. Может, тогда они хотя бы не спалят дом. Три коровы сразу же истошно заревели, словно предчувствуя, что ничего хорошего их не ожидает. У арни сердце облилось кровью, но он промолчал. Мимо со скрипом и руганью катились повозки. Они тоже спешили к трем головам. На одной из них Арни заметил жену хозяина и троих его дочерей. Арни никогда с ними не ссорился. Другой повозкой правил старый раб, тот, что лучше всех знал целебные травы. Такого невольника Фридлиев, конечно, покинуть не мог. А рядом с повозкой, уцепившись за бортик, бежала Турит. Было совсем не до того, но Арни задержал на ней взгляд. Ему не приходилось не разговаривать с самого прошлого лета, с того дня, когда погиб свасут. Но от чего то радостно было думать. Девчонку не бросили. Турит на миг обернулась. Только на миг. Арни закричал на коров. В суматохе он навряд ли справился бы с ними один, но помощники подоспели со всех сторон. Большинство людей Фридлиева уходили, как и сам Арни, пешком. У хозяина было всего четыре повозки. И много больше добра, чем эти повозки могли уместить за один раз. Очень кстати пришелся бы теперь богатею его крутобокий и быстрый корабль, но корабль был послан на юг, в Вестфольд, с мехами, добытыми зимой, и не поспел еще возвратиться. Вечером Марни сидел в кустах на склоне горы и смотрел на фьорд. Некоторое время назад он понадежнее привязал коров, проследив, чтобы всем хватило травы. Почесал каждый за ухом и между рогами, а быка хлопнул, как равного, по налитому плечу. Бурое страшилище, которое он когда-то сам выпаил молоком, потерлось широченным лбом о его бедро и низко-глухо прогудело что-то на прощание. Арни убежал оттуда со всех ног, а то как бы не распустить сопли не передумать. Арни сидел на склоне горы и смотрел на фьорд. Лук и берестяной колчан висели у него за спиной. Сван Рыжий спросит его, много ли он умеет из того, что необходимо для воина. Он ответит, что вроде неплохо бьет в цель. По крайней мере, люди так говорят. Сван велит показать. Тогда Арни приложит одну стрелу к тетиве, другую схватит пальцами левой руки, а третью возьмет в зубы и выпустит их быстрее, чем Сван успеет сосчитать до трех. Солнце садилось прямо против усти фьорда между горами. Оно било в глаза, и корабли выросли словно из ниоткуда посередине залива. Один несколько впереди, второй следом за ним. Вечер был тихий, и парусов не ставили. Зато весла работали стремительно и быстро, взмахивая, как крылья. Корабли так и летели. Фиорды глубоки, здесь можно не опасаться камней. Арни хорошо видел ощеренные драконьи морды на штевних и круглые щиты по бортам. Под щитами равномерно вспыхивали на солнце мокрые лопасти весел. Потом корабли вошли в тень прибрежной горы, и весла погасли. Только белые бурунчики вскипали под ударами и вновь пропадали. Над водой начал собираться туман. Последние косые лучи полосами тянулись к берегу. Корабли с разгону выбежали на песок прямо против двора. Арни никогда не видел ничего красивее и страшней. Люди выпрыгивали в мелкую воду и шли к воротам. Каждый нес щит. А где щит, там неподалеку меч или топор. Сердце гулкой часто заколотилось в груди. Арни понял, что это был страх. Он боялся туда идти. Не таким видел ему долгожданный приход кораблей. Каким? Теперь он и сам не сумел бы твердо сказать. Ворота во двор были предусмотрительно оставлены распахнутыми настежь. Викинги вошли внутрь ограды, и скоро над крышей хозяйского дома родился дымок зажженного очага. Арни поправил ремень колчана и зашагал вниз. ЭПИЗОД 3. В доме шел пир. Мореходы стосковались по горячей еде, пожару огня. Здесь того и другого было в избытке. Жаль, только хозяйские дочери не захотели повеселиться с ними за столом, но и это не велика беда. Молодые воины еще найдут себе жен. В разгар веселья со двора послышался какой-то шум, потом дверь отворилась, Двое викингов, оставленных снаружи, втолкнули в дом белобрысого парня в одежде раба. Один из воинов внес отобранный у него лук и колчан. Лук, как сразу отметили опытные глаза, был совсем не из плохих. Головы начали поворачиваться. Сто человек разом смотрело на Арни. Одни весело, другие безразлично, третьи с раздражением. И среди них не было свана. Не в силах поверить, Арни снова и снова обегал глазами длинный дом. Светловолосые, темноволосые, бородатые, безбородые, трое или четверо рыжих, все чужие. Свана не было. Арни вдруг мучительно захотелось обратно на верхней пастбищах, коровам, в пещеру, туда, где черной стеной поднималась в тумане угрюмая арнар Брекка. Сидевший на почетном сиденье опустил рок, из которого пил. — Кого еще вы там поймали? Он был молод. Не намного старше самого Арни. Но если в Арни за сто шагов можно было распознать пастуха, этот с головы до пят был воином и вождем. Серебряные пластинки мерцали на рукояти его меча. Меча, который был частью его тела и который Арни в руках-то держал всего один раз. Синие глаза смотрели, не мигая в упор. Вряд ли он перед кем-нибудь их опускал. Старший из воинов усмехнулся в усы. — Это здешний раб, Вемунт-вождь. И мы его не ловили, он прибежал сам. Он говорит, что хочет видеть свана рыжего. Тут уж на самых равнодушных лицах появилось удивление и любопытство. Вемунд откинул русоволосую голову и засмеялся. Свана рыжего, а Хайвден Конун к ему случаем не нужен. Шутка понравилась, Захохотал весь дом. Ишь, чего захотел, длинно пятый? А ну, раб, вынеси-ка обедки! Если проголодался, так и скажи. Большая полуобглоданная кость пролетела и шлепнулась возле ног. Арни стоял неподвижно. Так вот какова была она в действительности его мечта. Она сидела, объевшаяся жареного мяса, захмелевшая от ячменного пива, и потешалась над ним на разные голоса. Следовало бы ему понять кое-что еще во дворе, когда он увидел три коровьи шкуры, растянутые на заборе. Оставалось только одно — поднять голову повыше. Арни так и поступил. Вемунд вскинул руку, прекращая шум. «Они называют меня Вемундом Хевдингом, сыном Асбьорна из Раумсдаля. И придется тебе разговаривать со мной, поскольку Свана Рыжего здесь нет. А сам ты кто таков?» Сердце ухнуло в гулкую пустоту. Арни предвидеть не мог, что это-то окажется самым трудным назвать свое имя. Имя безродного, не знающего, от кого был рожден. Он набрал побольше воздуха в грудь и словно шагнул вниз с Арнер Бреки. Есть пастухи у Фридли его богатея. Есть среди них Арни Ингунерсон. Он сжал кулаки, ожидая новых насмешек, но почему-то их не последовало. — Арни, — повторил Вемонт-вождь, — созвучно слову «орел». — Странное имя для раба. — Так чего ты просишь, пастух? Арни сказал уже без всякой надежды. — Говорят, я неплохо стреляю из лука. Возьми меня к себе на корабль. Он посмотрел на руку в черных мозолях, державшую рог, покраснел и добавил. — Огрести я научусь. Седобородый воин, сидевший поблизости от вождя, приподнялся со своего места. — Вемунд, я его выкину за дверь. Другой, молодой одноглазый, без трех пальцев на правой руке, крикнул из дальнего угла «Возьми мальчишку, Хелдинг! Из него получится толк!» Арни озирался. Длинный дом так и гудел. «Тихо!» — вновь перекрыл шум Вемунт-вождь. Было видно, что он не прочь позабавиться. «Что ж, для меткого стрелка у меня место найдется!» Только придется тебе сперва показать, такой ли ты на самом деле орел. Дайте ему его лук и поймайте какую-нибудь курицу во дворе». И это он называл испытанием. Арни привычно закинул за спину колчан и пробормотал, не удержавшись. «Я не привык стрелять в привязанных кур». Вемунд перебил его, стукнув по столу кулаком. «А я не привык, чтобы мне перечили пастухи». Арни пожал плечами и уставился в пол. — Не требуется большого искусства для охоты на кур, но пусть будет так. Долго ждать не пришлось. Скоро снаружи послышался хохот, и дверь вновь отворилась. — Смотри, Вемунд, какая славная курочка! Х уж очень ей хотел изглянуть, весело ли у нас! Арни обернулся. Однажды он видел, как на другой стороне фьорда случился оползень. Люди рассказывали, накануне там появлялась какая-то старуха и ходила кругами против солнца, бормоча и плюясь. В полной тишине половина горы вдруг заскользила вниз и накрыла работника, перегонявшего коз. И лишь много мгновений спустя долетел страшный голос обвала. Между двумя воинами на пороге стояла. Турит. Эпизод четвертый. Подле могучих парней она и впрямь казалась цыпленком. Готовя потеху, викинги живо выволокли несколько столов и толкнули Турит к стене. Она прижалась к бревнам спиной и замерла. Она смотрела на Арни, державшего в руках лук. Арни сглотнул. Во рту было сухо. Он облизнул губы и негромко сказал — «Я не стану в нее стрелять». Вемунт расхохотался. «Чего ждать от раба? Вы все трусы, невольники. Ладно, не убиваю если так уж боишься. Но позабавить меня тебе все-таки придется. Если ты действительно не впервые стреляешь, ты сумеешь пригвоздить ее волосы, не поцарапав щек. И поживей, если не хочешь, чтобы я велел тебя выпороть». Кто-то из викингов заворчал, осуждая такое решение, но вслух возражать не стали. Одной рабы не больше, одной меньше — невелика беда, если будет что вспомнить. Турит смотрела на Арни, не отводя глаз. Арни помедлил еще некоторое время, потом вытащил из колчана три стрелы. Одну он приложил к тетиве, вторую схватил пальцами левой руки, а третью приготовился взять в зубы чтобы выпустить их быстрее, чем кто-нибудь успеется сосчитать до трех. Покрепче расставил ноги на утоптанном земляном полу. — Долго возишься, — сказал Вемунд. Арни повернулся к нему, и Вемунд потом говорил, будто взгляд пастуха сразу ему не понравился. Арни поднял лук и сказал, — Я молюсь Улю, богу стрелков. И Если моя рука дрогнет, значит, он потребовал жертвы. Вот только не оскорбился бы Уль, что ему подарили рабыню. Сиди смирно, Вемунд Хёвдинг. Твои волосы мне нравятся больше. Если он надеялся, что ему дадут это сделать, то надеялся зря. Сидевшие подле вождя мгновенно сорвались с мест, хватая оружие. А это они умели делать еще быстрее, чем он мог стрелять. И стал бы этот миг для Арни последним, но Вемунд... Вскочил на ноги и гаркнул во всю силу легких. «Не трогать!» Воины, привыкшие повиноваться, остановились. Потом стали усаживаться на места. Арни стоял белый, как летнее облако, но лука не опускал. Вемунс сел, положил ногу на ногу, хлебнул пиво и сказал спокойно. «Стреляй, Арни Ингунарсен! Не станут говорить, будто я боюсь пастухов. Ох, далеко же она была теперь, Арнар Брэкка. Посущиеся стадо и дымный костер под каменным кровом пещеры. Не было туда больше дороги. Шагнувшему в пропасть не вернуться с середины прыжка. Арни прицелился. Насмешливые синие глаза смотрели в упор, они не мигали. Вемунд сидел нога на ногу и не спеша потягивал пиво, а в доме стояла тишина. Арни смотрел на Вемунда и знал, что будет счастлив, если когда-нибудь станет таким, хотя бы в таким. Хотелось уронить лук и броситься на колени. Арни спустил тетиву. Потом второй раз и третий, пока первая стрела еще дрожала в стене. Он высыпал их, словно камешки из ладони. Это было легко. Гораздо легче, чем подбивать стрелу стрелой на лету. «А ты мне нравишься», — сказал Вемунд Хевдинг. «Пожалуй, я и вправду возьму тебя на корабль. Садись с нами есть. Мне по душе дерзкие щенки вроде тебя». Сейчас ему трудновато было бы сразу вскочить. Две стрелы касались древками его шеи, третья разрезала на виске кожаную повязку, Люди в доме зашевелились, стали переговариваться. Случившееся стоило того, чтобы запомнить. «А мне не по душе, Хевдинги, похожие на тебя!» — крикнул Арни. И голос сорвался. «Такие, которые сперва унижают людей, а потом только смотрят, на что те годны!» Он шагнул к Турит и крепко схватил ее за локоть. «Пошли!» Арни шел к двери и качался пол под ногами. Он толкал перед собой турит и как мог старался ее заслонить. Он знал, что сейчас будет убит, иным кончиться не могло. Что это будет, меч или копье, или просто кулак, тяжелее всякого топора. Какая разница? И суд вот будет скулить лунными ночами над скалами Арнер Бреки, потому что никто больше не придет его навестить. Арни шел к дверям и не видел, как за его спиной Вемун твож вскинул руку, смиряя своих людей. Вемунд тоже получил урок. Арни уже потянулся к двери, когда за нею послышались голоса и топот копыт. Потом дверь распахнулась. Все, сидевшие за длинным столом, тотчас поднялись, в том числе Вемунд, приветствуя Хевдинга много старше себя. И встал на пороге в синей рубашке, шерстяном плаще и кожаных штанах. И были у него темно-медные волосы и такие же усы и одна нога, деревянная, ниже колена. Он показался Арне выше ростом, чем в прошлый раз, может быть, от того, что тогда он так и не видел его толком во весь рост. Сван рыжий смотрел на арни. Арни смотрел на Свана. Потом викинг шагнул вперед, сгреб, парни в охапку и стиснул так, что в колчане хрустнули стрелы. — Я ездил на Арнер-Бреку и в жилище купца. — Пастушонок, где ты пропадал? Арни ничего не ответил, ибо лицо почему-то сделалось мокрым, и показывать это не годилось. Взрослый парень, рядом со Сваном, он снова был маленьким мальчиком. Он никогда и не думал, какое это блаженство. — Наверное, именно так и бывает, когда обнимает отец. Потом он нечаянно коснулся его деревянной ноги и подумал, что Свана ранит еще раз только в том случае, если он, Арни, не сумеет вовремя спустить тетиву, а этого произойти не могло. И турец стояла рядом с ним и не могла убежать, потому что он продолжал крепко держать ее руку в своей и выпускать не намеревался. «Пастушонок», — сказал Сван, — «я не спросил тот раз, как тебя...» Звать.